Глава восьмая. Господи, слышу голос мамы где-то далеко, как будто через тоннель. Юля, что случилось, Люба? Меня поднимают под руки и ведут в комнату, усаживают на скрипучий диван, подкладывают под спину подушки, дают воды, брызгают ее в лицо. Я даже не щурюсь, ни один мускул не дергается на лице. Я будто онемела. Сюдаш! Лёшку оверки его убили говорит юлька и каждый произнесенный ею звук режет мой слух как будто она проводит ножом по металлу да иди ты выдыхает мама ага сейчас тарас морозова встретила хотел идти сюда но и решил что сама расскажу а как убили кто спрашивает мама и я перевожу на подругу мутный взгляд слезы струятся по щекам а внутри бьется истерика я медленно качаю головой не может быть тарас соврал не могли его убить Мы же собирались переезжать в столицу. Я бы учиться пошла. Леша так хочет. Или хотел? Схлипываю. Он с бандитами связался, бросив на меня взгляд, говорит Юлька, с лиховскими. Знаете таких? Слышала что-то. Болтали на молокозаводе. И что? Это они его? Да нет. Он с ними рэкетом занимался. Да раз, говорит, он вроде кому-то из столицы дорогу перешел. И они его того. В общем, даже тела нет». «Ой, мамочки!» — судорожно вздыхает моя мама. «А я говорила тебе!» — обращается ко мне. ненадежный он! И хорошо, что...» «Ай, ладно! Любань, ну ты так не убивайся!» Она садится рядом и обнимает меня за плечи. Хочется оттолкнуть ее, но все тело налито свинцом, и я просто не могу сдвинуться с места. «Я это...» «Пойду!» — говорит Юлька. Присаживается на корточки и сжимает мои ладони. «Мне жаль, Люб. Я тебя предупреждала. Прости, не могу остаться». Надо к бабке в село мотнуться с отцом. Киваю, желая, чтобы все оставили меня в покое. В голове сумятится, сердце протестует, но ноет так, как будто все сказанное Юлькой правда. Я сижу так еще некоторое время. Мама уговаривает, ругает, приказывает прийти в себя, уходит, приходит, а я все еще сижу. Когда онемевшие конечности наконец немного теплеют, я вскакиваю с дивана и начинаю быстро передеваться: «Ты куда?» Мама встает на входе в комнату к Тарасу. «Зачем? Я тебя никуда не пущу! Имею право!» — выкрикиваю я. «Мне уже восемнадцать, так что могу приходить и уходить, когда хочу!» Я никогда не разговаривала с мамой в таком тоне. «Но если она сейчас не выпустит меня, то я что-нибудь сделаю плохое!» Видимо, она понимает это, так что отступает, когда я протискиваюсь мимо и запрыгиваю в новенькие кроссовки, которые мне пару дней назад подарил Леша. От мысли о нем внутри все сжимается выпрямляюсь и смотрю на маму. «Прости, мам», — схлипываю. «Мне надо». «Иди», — со вздохом кивает она, и я выбегаю за дверь. И с этого момента ближайшие дни превращаются в бесконечную беготню. Сначала к Тарасу, который толком ничего не знает, только то, что рассказали Лиховские, потом домой к Лёше, но там никого нет. Дальше я решаюсь на отчаянный шаг и мчусь в район Лиховских. Не самое лучшее место, тем более для девочки из соседнего района, Но кто меня сейчас остановит? Даже если начнут убивать, будет не так больно, как от понимания, что Лёши, возможно, уже нет на этом свете. К дому, на который указал Тарас, прибегаю уже около семи вечера, поднимаюсь на третий этаж и звоню в дверь. Её открывает какой-то алкаш в трениках с вытянутыми коленями и майки-алкоголички с серыми пятнами на выпуклом животе. — О, какая! — цикает он. — Ко мне? — Мне нужен Артур. «Артур ей нужен». Окидывая меня оценивающим сальным взглядом, он медленно доходит до лица. Кокла прям». «Нет, Артура. Может, я сгожусь». «А где его найти?» «Да чего ты трясешься так вся? Дебил, мой ребенок тебе часом не заделал?» «Где его найти?» Повторяю вопрос. «В гаражах через два дома». Кивает вправо. «Спасибо». Бросаю и снова сбегаю по ступенькам. Загражение сусь, и даже ускоряюсь, когда какая-то шпана на площадке возле соседнего дома начинает мне кыскать уроды малолетние. В гаражный кооператив влетаю, едва дыша. Здесь довольно много людей. Мужчины загоняют и выгоняют свои машины, какие-то парни копаются в мотоцикле, негромко что-то обсуждая. Я подхожу к ним, потому что не знаю, как выглядит этот Артур. «Ух ты, какая конфета!» — поднимает голову один из них и окидывает меня взглядом не лучше, чем тот алкаш. «Ты Артур?» — игнорируя его тупой подкат. «Нет, но для тебя побуду им». Он выпрямляется, вытирает грязные руки, а не менее грязную тряпку. «Для мамы своей побудешь», — слышу голос справа и оборачиваюсь. Пока смотрю, как приближаются трое парней, понимаю, что они буквально зажимают меня между собой и теми у мотоцикла. Сердце срывается в галоп, и я начинаю дрожать от страха, окидывая испуганным взглядом всех по очереди». «Ты кто такая?» — спрашивает этот наглец. «Такая красивая без охраны в нашем райском саду!» Он указывает на наполовину высохший куст, растущий между гаражами. Его подельники смеются, а я сжимаюсь еще сильнее. «Я ищу Лешу Аверкиева!» Улыбка за секунду слетает с его лица, и он прищуривается, внимательно всматриваясь в мое. «Иди домой!» — сухо отрезает он. «Куда домой, Арчи?» Стонет один из тех, кто стоит у мотоцикла. «Смотри, какая!» «Завали ебало!» Говорит он ему, но смотрит на меня. «Вали!» «А это уже мне!» И кивок. Его друзья расступаются, чтобы пропустить меня, но я как будто вросла ногами в землю. «Ты что-то знаешь?» Спрашиваю, задыхаясь. «Если знаешь, скажи, где его искать? Он пропал!» «И мне сказали, что...» Он скрипит зубами и недовольно поджимает губы, а потом хватает меня под локоть и тащит на выход с гаражного кооператива. «Арчи, не жадничай!» — раздается нам в спины. «Дай нам кусочек!» Я слышу смех и еще какие-то непристойности, но уже не обращаю внимания. «Артур, что с ним?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Скажи, пожалуйста, мне нужно знать. Ты же что-то знаешь!» Ни хера я не знаю!» — огрызается он. Но это же ты сказал, Тарасу. Услышал, вот и сказал. От кого услышал? Он дергает меня, толкая вперед за пределы кооператива, и останавливается напротив. Не разнюхивай тут ясно. Не знаю я, что с ним. Услышал слух, вот и передал Тарасу. А теперь проваливай. Если останешься тут до темна, не факт, что живой уйдешь. Вали давай. Еще раз заглянув в холодные глаза, разворачиваюсь и плетусь в свой район. Куда еще идти? Единственная ниточка, которая у меня была, только что оборвалась. Дохожу до детской площадки и слышу улюлюканье. Поднимаю голову и в этот момент мне дорогу перерезают два подростка. Эй, красивая, начинает один, а потом я слышу пронзительный свист и голос Артура. Троните ее глаза на жопу натяну, рассосались. Поворачиваю голову. Он стоит, прислонившись плечом к стойке, на которой когда-то висели ворота в кооператив, и глубоко затягивается сигаретой. Разворачиваюсь. И вижу, что подростки уже снова сидят на площадке всей своей быдловатой стайкой, поглядывая на меня из-под лобья. Проходя мимо них, немного ускоряюсь, чтобы как можно скорее оказаться в своем районе, а там сажусь на такую же ржавую карусель, на которой сидела подрастающее хулиганье, и качаюсь из стороны в сторону, прислушиваясь к пронзительному скрипу. Неужели это конец? Неужели Леша на самом деле Роняю лицо в ладони и захожу с рыданиями.